«Что-то будет», – отрапортовал мне Метя в субботу утром. «Завтра Флоренция идет в первой группе на 1200 метров. И я слышал разговоры подозрительные, сплетни возмутительные и речи прелестные, ужас вызывающие. Вроде как Осики давали деньги за то, чтобы придержал, но он их не взял. Не знаю, что из этого получится. Зато я знаю, что в этих махинациях участвует русская мафия и один букмекер – приятель Репы». Ломджинцы откланялись. «Ничего не понимаю», — сказала я, рассердясь. «Если в Флоренции кто-то собирается сделать что-то дурное, то я хочу, чтобы ты мне их показал». «Репу, что ли, тебе надо показывать?» «Да нет, этих остальных. Я на коленях поклянусь, что им в ответ тоже что-нибудь очень нехорошее сделаю. Калашникова себе куплю». «Это я тебе устрою. Я на русском базаре, как рыба в воде, а радостно предложил Мете свои услуги. А стрелять ты умеешь?» И очень даже хорошо, не задавай дурацких вопросов. Я собственные инициалы могу вывести выстрелами на сосульках. при том с 30 метров, чтобы не соврать. В человека сумею попасть, если только его видно и оружие дострелит. И совесть во мне не дрогнет. Тут уж могу поспорить. Свиньи, хамы, скоты. Нет, что я говорю. Скоты – самые благородные существа в сравнении с ними. С этим окаменевшим дерьмом, которое только притворяется людьми. Бесполезные отходы канализации. Да что такое с тобой случилось, встревожилась Мария, впихивая под сиденье сумку с пивом. Съела чего-нибудь о политике разговаривала. От негодования я стала заикаться. Да ладно, ладно, я ей сам скажу, быстро согласился Метя. Речь идет о Флоренции. Я успокоилась не скоро. День к волшебным не относился, так что ошибки были не в мою пользу, и я проигрывала постоянно. Остатки здравого смысла велели мне ставить подешевле, потому проиграла я немного. С Моникой мне удалось перекинуться только парой слов, но они меня немного утешили. Флоренцию они своими силами берегли, как зеницу ока. А Осика, по секрету сказала мне, Моника... С прошлого года занимался карате и успел добиться голубого пояса. Ну совсем как моя внучка. Живая только наполовину, я дождалась воскресенья. Флоренция шла в пятой скачке. Одни двухлетки, которые выиграли и перешли в первую группу, дистанция 1200 метров. Я не участвовала в дурацком разговоре и рассуждениях, кто тут может выиграть. Кто-кто, как не эта потрясающая кобыла. Я уже изучила ее как следует за прошедшие недели. Узнавала ее издалека, по масти, особой постановке хвоста, изгибу шеи, по великолепным слегка раскосым глазам. Во всей ее стати было что-то такое особенное, что трудно было определить, но запоминалось хорошо. И горцевала она так, словно сама земля ее пружинисто отталкивала. После новостей Мети я словно окаменела. Началась пятая скачка. Флоренция на сей раз шла под номером вторым и стартовала в самой гуще. Старт получился у нее таким же, как в прошлый раз. Она словно бы брызнула вперед, лидировала в двух корпусах впереди остальных, поворот взяла своим методом, наклонившись в бок почти до горизонтального положения, совершенно не теряя при этом скорости. Напрямой к ней приблизился жеребец Езерняка, Маркиз, который был бесменным чемпионом дерби. Зигмусь Осика совершенно не посылал лошадь, пустил ее скакать по собственному усмотрению. Флоренция выиграла на четыре корпуса впереди маркиза, и видно было, что она легко, радостно и с той же скоростью могла бы пройти еще одну такую дистанцию. «Дерби у нас в кармане», — высказался полковник. «Но это ведь только в будущем году», — заметила ему пани Ада. «А на что, каждый раз будет так прыгать?» — вмешался Юрик. потому что Флоренция, ясное дело, к стартовому боксу прыгнула через барьерчик, а после финиша снова сделала два прыжка. «Пока ей так нравится», – удовлетворенно заметил я. «Это для нее награда за выигранную скачку, и с этим уже все смирились. Если хочет, пусть себе прыгает, потому что иначе она чувствовала бы себя несчастной, обманутой и обиженной». «Малиновский говорит, что она действительно может выиграть большой пардубицкий стипель Чесс», – задумчиво сказал Метя. Она, по слухам, никогда не устает. Я подтвердила эти слухи. Про Флоренцию я знала все, потому что Моника, пребывающая в эйфории, делилась со мной всеми подробностями касательно кобылки. В конюшне Вангровской я бывала теперь гораздо чаще, чем когда-либо раньше. И сегодня тоже, предвидя победу Флоренции, запаслась солидным букетом петрушки и фунтом колотого сахара. Правда, впихивать во Флоренцию весь этот фунт я не собиралась. У Вангоровской было много лошадей, и они мне все нравились. И что вы думаете весы показали? Еще на 30 граммов больше, чем надо, говорил пан Вальдемар в ликующем настроении, потому что сегодня он все время выигрывал, тем более, что поставил, по примеру, Марии на Флоренцию. Два часа посидел в парилке, почти три килограмма потерял, и вот же черт, еще 30 граммов лишних. А моя очередь через 10 минут. «Снимай трусы», — говорит мне тренер. «Все снимай и на весы». «30 граммов. Трусы Майка вроде бы ничего не весит, а все-таки». «Зачем это с него трусы сняли?» — подозрительно спросил пан Рысь, который только что откуда-то пришел. «Бокс», — пояснила ему развеселившаяся Мария, которая слышала историю с самого начала. Ему надо было войти в свою весовую категорию. «И что же оказалось?» «Еще три грамма лишних». Продолжал пан Вальдемар. Господи, две минуты оставалось. Так вы вовеки не угадаете, что мой тренер выдумал? Ну, спросила я его, потому что и меня этот рассказ стал интересовать. А он мне и говорит. Плюй, плюй, сколько сможешь. Про лимон вспомни или про дерьмо. Это уж как хочешь, но плюй. И что, поинтересовался пан Сабислав, далекий, правда, от спорта, но питающий интерес к вопросам обезвоживания организма. «Ну вот, плюю я на все стороны, как попало, а тренер, честный человек, достал еще откуда-то лимон и начал его жрать. Морщится, корчится, как кикимора, но жрет. И не поверите, выплюнул я эти три грамма». «И что, победил?» – спросила Мария. «А как же, в третьем раунде, и никто не мог придраться, потому что я был на границе веса». Мне удалось правильно угадать два триплета, один с Флоренцией, а второй в самом конце напоследок. Мария сучила мне свои билетики, потому что спешила на какое-то мероприятие. Я этого очень даже не одобряла, но не решилась привязать ее к креслу. В очереди я стояла довольно долго, потому что в тот день многие выиграли, а потом помчалась в конюшне с сахаром и петрушкой для Флоренции. Уже темнело. Два фальстарта слегка задержали скачки. Все закончилось перед самым заходом солнца, может быть даже и чуть позже. Флоренции дома не было, пришлось еще поискать. К тому же я встретила Черского, который с возмущением и горечью показал мне двух свежеприбывших молодых кобылок. «Нет, вы только посмотрите», — говорил он раздраженно. «Это так должна выглядеть скаковая лошадь? Это ведь бочки, а не кобылы. Когда же я их в человеческий вид приведу? Никак не раньше октября, а то и ноября. Вы сроду не угадаете, от кого они. Вот, пожалуйста». Кобылки были действительно толстопрюхие, но симпатичные и ласковые. Я дала им по два кусочка сахару, не больше, чтобы, упаси Боже, не растолстели пуще. Черский открыл соседний денег. «Это волчья сыть, травяные мешки, должны выглядеть, как наша Нюсенька. Вот это класс!» «Ну что, Нюсенька, ты ведь у нас уже в форме. Ну-ка повернись, чтобы тетя на тебя посмотрела». Нутрия по прозвищу Нюсенька тоже двухлетка, была стройна и изящна. В дебюте она пришла второй, а сейчас тянулась к Черскому, пытаясь положить голову ему на плечо и тихонько хватала его за ухо губами. Черский славился прекрасным умением тренировать именно кобыл, и хотя к нему самые лучшие не попадали, он из старосортных умел вытянуть классные результаты. Лошадей он любил, и они отвечали ему взаимностью. А эти от кого, поинтересовалась я, отделив лошадок очередными кусками сахара. От Кальдерона и Драмоны, и от Дьявола и Симки. Зовут их Драга и Симона. Но ну, знаете, родословная впрямь должна обидеться. Но это от Дьявола уродилась в мать Гнедая. Вот то и оно, что ей с отцом не сравнится. Она так и останется во второй группе. Борик в нее влюбился, может он из нее что-нибудь и выдавит. Его уж очень надолго дисквалифицировали. Надолго. Теперь он у меня по углам шатается и клянется божиться, что будет стараться. Ну, ее же все равно сперва надо потренировать, чтобы пузо поменьше стало. Вы чаю выпьете? Нет, спасибо, я иду искать Флоренцию. она должно быть на том пастбище возле Езерняка. Там, на самом конце. Территория ипподрома была весьма обширна. 160 гектаров, это вам не жук начихал. Прежде чем я доплелась до конюшни Езерника, сделалось почти темно. Маленькая целинная лужайка простиралась прямо рядом с коновизью конюш. Там не было уже никаких лошадей, людей тоже не было видно. Работа после скакового дня окончилась. На лужайке послась только одна лошадь, и я издалека узнала Флоренцию. Я подходил нормальным шагом, без особой спешки и без шума, потому что на ногах у меня были обыкновеннейшие сабо, а не каблуки, грохочущие стальными набойками. Еще на приличном расстоянии я увидела, как на лужайке появился какой-то человек. Довольно крупный и сильный, но не толстый, вроде как знакомой внешности, но я понятия не имела, кто это. Флоренция подняла голову и оглянулась на него. какую-то секунду она стояла неподвижно. Человек, если только можно назвать человеком этого чудовищного выродка, резко замахнулся и длинным бичом ударил кобылу. Господи Иисусе, это Флоренцию он ударил. Я споткнулась, на миг застыла, у меня в середине что-то словно сломалось, и у нее, наверное, тоже. Ее ударили первый раз в жизни. Чудовище замахнулось снова. Кобылка отреагировала, несомненно, совсем не так, как он ожидал. Он мог думать, что она попробует убежать или что-нибудь в этом духе. Но она, однако же, выкинула невероятный номер. Она заржала и с таким возмущением, обидой и яростью, что по всем конюшням пронеслось эхо, и немедленно отозвались уже запертые на ночь лошади. Флоренция встала на дыбы, развернулась на месте и кинулась на врага. Второй удар в нее уже не попал. Бич свистнул рядом. Лошадь, как фурия, бросилась на вражину. Она шарахнула его передними копытами по грудной клетке, упала на все четыре ноги, снова встала на дыбы, догнала его и добавила. И все это в молниеносном темпе, все время издавая сумасшедшее ржание. Тип рухнул. Флоренция снова атаковала, а я в панике помчалась туда, теряя Собо, потому что у меня в голове мелькнула страшная мысль, что она убьет этого гада и ее потом пристрелят. Я готова была присягнуть перед судом, что это не она, а я его убила. И тут заметила краем глаза, что кто-то мчится по лугу с другой стороны. Флоренция колотила копытами по орущей, корчащейся, катающейся на лугу фигуре. Наверное, ей удавалось все время попадать, потому что казалось, что из пасти у нее клубится огонь, а из глаз сыплются искры. Ну чисто дьявол или дева лица. В мгновении ока мне вспомнилась другая кобыла, которая, обидевшись, что ее оставили в конюшне одну без общества, со спуки измолотила копытами ясли с в мелкую крошку. Я своими глазами видела результат теперь Флоренция превратит это дерьмо в опилки, а отвечать будет как за человека. Зигму Сосика успел раньше меня. Я оказалась на лугу следом за ним. Флоренция, чуть ли не прорыдал он, любимая. со стороны конюшин вангровской бежала агата и моника флоренция бушевала на лугу нацеливаясь во врага теперь уже задними копытами она снова сумела в него попасть он пролетел красиво как бабочка метры три и это ему спасло жизнь зигмусь оказался перед лошадью справился со своими чувствами и заговорил от волнения сипло, но невероятно нежно и ласково не исключено что стихами флоренция запрядала ушами заржала еще раз Возмущение в этом ржании мешалось с жалобой. До этого момента мне казалось, что копыт у нее по меньшей мере шестнадцать штук. Так она брыкалась, но тут лошадка успокоилась и всталась мирно. Она вытянула шею навстречу с а тот обнял ее, целовал, гладил, похлопывал, возможно, даже поливал слезами. Это у тебя от Отца, бессвязно бормотал он. Иисусе Святой Единственный это от Отца. Ну все, любимое, все. «Все прошло, все в порядке». Флоренция снова заржала, но совершенно иначе, нежно и ласково. Я медленно подошла, чтобы ее не пугать, со своей проклятой петрушкой, которую все время судорожно сжимала в кулаке. Флоренция подняла голову от плеча Зигмуся и оглянулась на меня. После таких страшных переживаний лошадь должна дрожать всем телом, трястись, медленно успокаиваться после истерики, пугаться тени и ветерка. Любая лошадь, но не Флоренция. Она совсем даже не дрожала, в глазах у нее были триумф и самодовольство. В зрачках медленно угасал дьявольский красный огонь. Она потянула носом и почуяла петрушку. Когда Моника с Агатой почти совсем спокойным шагом подошли к лужайке, Флоренция с колоссальным аппетитом приканчивала мой букет. Тип, скорчившийся на крае лужайки, слабо постановал, благодаря чему было понятно, что он жив. Никто не рвался оказать ему первую помощь. Моника бросилась к Флоренции, гладила ее, прижималась к ней, целовала в храп. Флоренция охотно отвечала не менее бурными проявлениями чувств. Агата Вангровская рассматривала рану на крупе от удара бичом. «У него кнут с колючей проволокой», – сказала она очень спокойно, но каким-то странным голосом и повернулась к скулящей куче тряпья на краю лужайки. «Ты, гниль бескопытная, слушай, что я тебе говорю. Если хоть перышком до нее дотронешься, так живым не уйдешь. Я лично тебе это обещаю». Моника словно вдруг что-то вспомнила и вынула из висящей на плече сумки тесак. Выглядел он весьма кровожадно и убийственно. С одной стороны, он серебристо сиял, заточенный до бритвенной остроты, а с другой торчал шипастый молоток. Трудно было решить, что страшнее – разрубить человеку башку или отбить ее в мелкую клеточку. С этим тесаком в руке Моника подошла к стонущему злодею и потрясла над ним страшным оружием. Зигмус Осика рванулся к ней. «О боже, только не это! Может, подсматривает кто? Не сейчас!» «Вот этим я тебя убью!» – сказала Моника так же спокойно, как Вангровская, но еще с большей яростью. И мне совершенно безразлично, что будет потом. Предупреждаю, если я тебя тут еще раз увижу, убью на месте без разговоров. Так что держись отсюда подальше. А теперь дай-ка мне посмотреть на твою мерзкую рожу. Она заколебалась. Мерзкая рожа лежащего располагалась снизу. Моника собралась было перевернуть гада, но очень уж она брезговала. В конце концов она зацепила тесаком его пиджак и попробовала потянуть. Зигмунд пришел ей на помощь, рванул типа крепко и без всяких церемоний. Тот взвизгнул и перевернулся мордой кверху. Мы все внимательно к негодяю пригляделись. «Вроде как я это рыло где-то видел», – с сомнением протянул Зигмунд. «Но я этого паршивца не знаю. Кто это?» Агата Вангровская покачала головой. «Наверняка кто-то новенький. Я его тоже не знаю. Не из персонала, это точно». Флоренция почуяла сахар и легонько толкнула меня сзади, чтобы сунуть голову в сумку. Я отступила на шаг вынула пластмассовый пакет с сахаром и стала давать ей по кусочку. зигмус немного успокоился кобылка не пострадала если только не считать следа от удара на крупе. мерзкий бич с проволокой рассек кожу и на сверкающей угольно черной шерсти выступило несколько капелек крови, но ранка была неопасная. Мне в голову стали приходить различные мысли, потому что меня беспокоили вполне предсказуемые последствия происходящих событий. Поэтому я внимательно огляделась по сторонам и заметила возле ворот конюшни Езерняка какой-то темный силуэт. Это, разумеется, не мог быть сам Езерняк, нормальный, порядочный человек не стал бы таиться во мраке, а пришел бы открыто с предложением помощи. Все его люди тоже отпадали, потому что Езерняк очень даже заботился о моральном облике своих людей и мерзавцев к себе на работу не брал ни под каким соусом. Я хотела узнать, кто это, а еще больше хотела, чтобы это узнала Вангрозская и Осика. Я дала Флоренции сразу три кусочка сахара, чтобы она подольше ими занималась, обошла ее и толкнула локтем Осику. «Зимусь, кто-то притаился у входа на конюшне», – тихонько сказала я. Посмотри, кто это, но дипломатично, чтобы он не смог удрать неузнанным. Дипломатию Зигму Сосика понимал весьма оригинально. Он посмотрел, куда я показала, заметил силуэт в темноте и бешеным спринтом бросился туда. Этот спринт продолжался секунды две, не больше, и темная фигура успела только вздрогнуть. Зигмусь вполне дипломатично с разбега подскочил и ногой нанес фигуре внушительный удар. Карате он, видимо, занимался очень прилично. Фигура охнула и сложилась пополам. Зигмусь уже был рядом и рванул башку противника вверх. «М-м-м, это опять ты, прошипел он взбешенно. Ты бессмертный нарыв на мировой жопе. Скорее всего, Зигмус Осика допустил некоторое преувеличение в оценке неприятеля, поскольку притаившийся Амбал наверняка не был такой важной персоной. Некий ворощак, о чьей физической силе я когда-то случайно слышала, и чья морда пару раз мелькнула передо мной в буфете. Фан Гросская знала его прекрасно, поэтому оглянулась и подошла поближе. «С работы вылететь хочешь?» – спросила она ледяным тоном. Ворощак застонал и замотал башкой. «А вон того знаешь?» Поколебавшись, ворощак снова застонал и кивнул головой. «И кто это?» Ворощак что-то невнятно прошептал. Он все еще держался за живот. Зигмусосика схватил его за волосы и потряс как следует, стуча затылком амбала о ворота, но легонько, чтобы не разбудить лошадей в конюшне. «Не притворяйся ты, свинья! Я же знаю, что ничего тебе не сделал. Почти ничего. Болтать можешь, и вообще ты живой, как вошь на гребешке. Кто это падаль на лугу?» «Русская мафия!» — выдавила из себя верещак тихо, но весьма подобострастно. И он пришел побить лошадь, сказал зимусь таким голосом, что ворощак сразу съежился в половину своих размеров. Что он хотел с ней сделать? «Избить, чтобы вам урок дать». С минуту во мне самой кипело страстное желание вырвать у мойники ее тесак и разрубить надвое башку этого существа, стоящего ниже гиены, ниже шакала и всякой мерзкой фауны. «Лошадь избить». Я огляделась в поисках этого самого бича с колючками. В жизни еще не ударила живого человека, мертвого, правда, тоже, но на сей раз я почувствовала, что взбесилась. Думаю, что в этом я была не оригинальна, поскольку остальные чувствовали приблизительно то же самое. Единственным спокойным существом на маленькой лужайке была в тот момент Флоренция, которая посчитала, что выполнила свои обязанности наилучшим образом и, скорее всего, была права. Она подошла за очередными кусочками сахара и тронула меня губами. Руки у меня тряслись, и я невольно дала ей целую горсть. Агата Вангровская посмотрела, открыла было рот, махнула рукой и вернулась к ворощеку. «Хоть одно слово из твоей пасти вылетит насчет того, что тут было, и тебе конец», сказала она жестко. «А теперь вон отсюда!» «Нет-нет, что вы Энергично запротестовала я, потому что решение проблемы напрашивалось само. Сперва давайте посмотрим, что случилось с той скотиной, потому что у меня есть неплохая идея, как от него избавиться. Этот титан физического труда нам может пригодиться. Остальные трое уважили мои криминалистические таланты, подчинились без расспросов, и мы подошли к скулящей куче. Ворощак, видимо, окончательно обалдел, потому что потащился за нами, все еще согнувшись чуть не вдвое. Моника училась на третьем курсе ветеринарного института. Людьми она не занималась, но физически и биологически люди и звери похожи, раз и те, и другие, млекопитающие. Моника с отвращением осмотрела и ощупала жертву. «Рука у него сломана, возможно, что в двух местах, без тени сострадания», — сказала она. «Ушиб бедра — это уж точно. Надеюсь, что и кость треснула. Я же говорила, что у нее великолепный рычаг в ногах, у ласточки моей». «Сдохнуть не сдохнет, но тут этого подонка оставлять нельзя, потому что его найдут и будет скандал». «Вот именно», – поддакнула я, – «оставили человека без помощи». Сразу начнется следствие, выяснится, что его отделала лошадь, возникнут всякие проблемы. Надо вынести его с ипподрома и анонимно вызвать скорую, от всего откреститься. Пусть он там говорит, что его побила чужая группировка. Мне жалко его класть в свою машину, ради что привязать его сзади и так тащить. но тогда останутся следы. Пусть его вон этот вынесет. Мои речи были встречены редким энтузиазмом и одобрением, прямо-таки аплодисментами. Ворощак вдруг как-то сразу выздоровел и промычал, что понял, о чем речь. Может быть, он надеялся за свои услуги получить прощение. Не ожидая дальнейших приказаний, он поднял пострадавшего негодяя и закинул себе на спину. Негодяй дико крикнул и, видимо, потерял сознание. Что всем нам доставило несказанное удовольствие. Через задние ворота, предложила я, идти столько же, а все-таки свободней, и сторожей нет. Небось, ворота уже закрыты? Может, еще и нет, откликнулась Вангровская. Их по-разному закрывают. Теоретически положено это делать сразу после окончания скачек, но в жизни все не так, как в теории. Устранение основной улики было делом срочным, поэтому без дальнейшей болтовни вся процессия направилась к задним воротам. Верещаку велено было избегать хорошо освещенных мест, потому что черт его знает, кто еще может шляться по территории. Итак, форменное чудо, что никто больше не припёрся. но немногочисленные сотрудники конюшен сперва были заняты тем, что успокаивали встревоженных лошадей, а потом, раз ничего больше не происходило, не стали искать причины минутной суматохи. Если учесть, что оба злодея после происшествия не шевелились, можно было решить, что какая-нибудь лошадь чего-то испугалась, только и всего. Стук копыт за спиной донесся до нас довольно быстро. Флоренция легкой рысцой догоняла нас. Моника ахнула и остановила лошадь. «Да пусть идет с нами, успокоила ее вангровская. Зигмус, садись на нее. Получится, что ты ее прогуливаешь перед сном. Она же прогулки любит. Потом вернешься в конюшню. Она вообще любит компанию». Зигмусь уселся на кобылку, охлюбкой без седла. Я не была уверена, что лошадкой руководит исключительно дружеское расположение, поскольку в сумке у меня еще оставался сахар. Я замедлила шаг, отстала и украдкой подавала ей по одному кусочку. Осика не протестовал и не жаловался. Осталось всего четыре, предупредила я Флоренцию. Иди помедленнее. И зачем мы, собственно говоря, потащились к воротам всей компании, было совершенно непонятно. Вполне достаточно было выбрать одного человека, чтобы он присмотрел за тем, как ворощак выполнит свое задание. Но потрясение было таким сильным, что мы надолго отупели. Никто не мог решить, кому следить за ворощаком, зато всем сразу хотелось заботиться о Флоренции. В результате, наверное, вышло даже лучше, потому что в такой толпе тяжело нагруженный ворощак меньше бросался в глаза. Остальную часть пути я посвятила размышлениям о том, какой безумный поступок мне удалось совершить, и действительно ли он безумный. Оставленный на территории ипподрома выродок с тяжкими телесными повреждениями, несомненно, спровоцировал бы возбуждение уголовного дела. Сама скорая по обязанности донесла бы полиции. Следствие могло бы по ниточке прийти к этой таинственной новой мафии. Может быть мафию и удалось бы ликвидировать. Однако, с другой стороны, зная жизнь, я могла ожидать и совершенно противоположных результатов. Никто не стал бы говорить правду на допросах, а вранье в сочетании с сильным давлением снаружи привело бы к таким последствиям, что волосы дыбом вставали на голове. Наказание понесли бы, как нередко случается, только жертвы с Лоренцией во главе. Кто поверит, что кобыла могла потоптать этого негодяя просто из самозащиты, ведь с ней-то ничего не случилось? С третьей, опять же, стороны, если полиция в это дело все же включится, то я добавила им внушительную гору трудностей и осложнений. Но следует принять во внимание, что ни одному полицейскому не грозит быть застреленным из-за подозрения, что он болен бешенством. Поэтому их проблемы, тьфу, и растереть. Ну ладно, попробую как-нибудь распутать все это по возвращении домой. Мы добрались до ворот, каковые оказались закрыты. Несколько секунд мы беспомощно перед ними стояли. Может быть, попробовать разыскать того, кто взял ключи, неуверенно начала Вангровская. Но я боюсь, что это привлечет внимание. Вопрос решил Ворощак. «Туды?» – спросил он, показывая рукой за ворота. «Туда но... Ворощак ни секунды не колеблясь, подбросил обвисшее тело на руках, поймал ладонями и одним сильным движением перевалил его за ворота. Тело зацепилось одеждой за наверху пики, и под леденящий кровь аккомпанемент раздираемой ткани довольно мягко бухнулась по ту сторону ворот на асфальт. У нас все-таки перехватило дыхание. «Кабы вилами, так его сподручнее кидать-то», сказал свое оправдание ворощак, устыдившись того, каким неловким и слабым оказался бросок. «Это надо было вилы прихватить, у конюшни ведь стояли». Зигмусь почему-то спешился. Флоренция растолкала нас, подошла к воротам, обнюхала их, задрала голову и оглушительно торжествующе заржала. Врага окончательно растоптали и повергли ниц. Мы все вздрогнули, и к нам вернулась способность нормально мыслить. «Она, наверное, хочет сказать, что он все же подох», – без малейшего сочувствия высказалась Моника. «Там его оставить нельзя», – решительно ответила я. «Пусть кто-нибудь с лошадью вернется, бога ради, в конюшню, а то она тут вопит, как мегафон Титаника». «Лезь туда, бандит!» – обратилась я сердито к ворощаку. «Отнеси его куда-нибудь подальше, хоть на улицу. В кусты, что ли, брось, или еще куда!» Ворощак послушно стал перелезать через ворота, карабкаясь по петлям. «Это весьма лихо у него получилось. Может быть, он не в первый раз пользовался этим путем». Я ее сейчас отведу, решилась наконец Фонгровская. Обмою ее царапину. И я с тобой, ответила Моника. Эта падаль меня не касается. И я приду, только сбегаю ужину, сказал Зигмусь. Я как раз на ужин шел, когда она меня позвала. Возьму жертву с собой и сразу вернусь в конюшню. Пани тренер меня подождет? Конечно, подожду. Ворощак перелез на другую сторону и пропал из поля зрения за стеной и воротами. Голова у меня продолжала работать, может, и нервно, но зато результативно. Я удержала Агату. «Плохо мы сделали», – мрачно сказала я. «Этого ворощака надо было бы напоить в стельку. Перерыв в биографии ему не повредил бы. Может, я объеду кругом и еще смогу его поймать. Кроме того, я понятия не имею, что он там сейчас делает. И не знаю, что дальше делать, потому что не пойду же я с ним в какой-нибудь барматушник». Ну ладно, я пойду, предложил свои услуги Зигмусь. Надо посмотреть. Он оглянулся на Флоренцию. Агата Вангровская перехватила его взгляд и подставила ему ладони. Зигмусь снова сел на лошадь, снял ботинки и босыми ногами встал на сияющий хребет лошади. Держась за торчащие прутья, он выглянул наружу и завопил пронзительным шепотом. Эй ты! Ворощак, должно быть, его услышал и увидел, потому что Зигмусь помахал рукой. Флоренция под ним стояла как вкопанная, положив голову на плечо Моники. «Возвращайся!» – прошипел Зигмусь. «Да нет, без него! Брось его к чертовой матери где-нибудь! И давай, возвращайся! Подожди потом здесь у ворот!» Видимо, его приказ выполнили, потому что он кивнул и слез лошади. «Пить я с ним, конечно, не стану», поспешно», – поспешно сказал он приглушенным голосом. «Посмотрю только, чтобы он в себя хоть три четвертинки влил». «Но на это какое-то время потребуется». «Можешь ехать домой», — сказала Моника Агатия. «Я подожду его. Я и так осталась бы, потому что Флоренция после таких ужасов не должна быть одна». «Вы позвоните в скорую», — просительно повернулась она ко мне. Я с самого начала была уже на это настроена. Я боялась, что кто-нибудь другой сделает это не так хорошо, а всякие идеи расцветали во мне пышным цветом. «Идите себе в конюшню», — велела я. «Зигмусь, Абуся! «Пойдешь со мной, мы подъедем на машине, я вас обоих куда-нибудь отвезу. В скорую я позвоню от себя. Отсюда не хочу, а то ночной сторож заинтересуется. Куда ворощак его кинул?» «У дороги в траву. Слишком близко. Пусть подальше отнесет. Этот тип спокойно полежит, никто его не тронет. Будут думать, что это пьяный. А когда ворощак назюзится, надо будет его отвезти домой и оставить там, чтобы ни с кем не болтал лишнего».